И неотвратимый. Диск двигался прямо на неё. Ринсвенд абсолютно точно знал, как следует поступать в подобных обстоятельствах. Он завопил и направил помело вертикально вниз.